Надеюсь, вы согласитесь со мной, что сдержанность Блада трудно не назвать удивительной, если учесть, что испанская эскадра, стороживший выход из озера Маракайбо, командовал его злейший враг Дон Мигель де Эспиноса и Ивальдес, адмирал Испании. У адмирала, помимо долга перед страной, были, как вам уже известно, и личные причины желать встречи с Бладом из-за истории, которая произошла около года назад на борту Энкарнасиона и завершилась смертью его брата Дона Диего.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 Стояли на якорях четыре испанских корабля. Флагманский корабль «Энкарнасион», с которым мы уже встречались, был мощным «Галеоном», вооруженным 48 большими пушками и 8 малыми. Следующим по мощности был 36-пушечный «Сальвадор», а два меньших корабля «Инфанто» и «Сан-Филиппе» имели по 20 пушек и по 150 человек команды каждый. Такова была эскадра, на вызов которой должен был ответить капитан Блад располагавший помимо Арабелла с 40 пушками и Элизабет с двадцатью шестью пушками, еще двумя шлюпами, захваченными в Гибралтаре, каждый из которых был вооружен четырьмя кулевринами. Против тысячи испанцев корсары могли выставить не более четырехсот человек. План, представленный Бладом, отличаясь смелостью замысла, со стороны все же казался отчаянным, и Кузак сразу же высказал свои опасения. — Да, не спорю, — согласился капитан Блад, —